Думают, что славяне узнали скотоводство только в Дакии. Ибо слово «пастырь» есть латинское, следственно заимствованное ими от жителей сей земли, где язык римлян был в употреблении. Но сия мысль кажется неосновательную. Будучи в северном своем отечестве соседями народов германских, скифских и сарматских, богатых скотоводством, венеды или славяне – Долженствовали издревле видеть сие важное изобретение человеческого хозяйства, едва ли не везде предупредившее науку земледелия. Пользуясь уже тем и другим, они имели все нужное для человека, не боялись ни голода, ни свирепости зимы. Поля и животные давали им пищу и одежду. В VI веке слояне питались просом, гречихою и молоком, а после выучились готовить разные вкусные яства – не жалея ничего для веселого угощения друзей и доказывая в таком случае свое радушие изобильную трапезою, обыкновение еще и ныне наблюдаемое потомством славянским. Мед был их любимым питьем. Вероятно, что они сначала делали его из меду лесных, диких пчел, а, наконец, и сами разводили их. Венеды, по известию Тацитову, не отличались одеждой от германских народов, то есть едва закрывали наготу свою. Славяне в VI веке сражались без кафтанов, некоторые даже без рубах, в одних портах. Кожи зверей, лесных и домашних, согревали их в холодное время. Женщины носили длинное платье, украшаясь бисером и металлами, добытыми на войне или вымененных у купцев иностранных. Сии купцы, пользуясь совершенной безопасностью в землях славянских, Привозили им товары и меняли их на скот, полотно, кожи, хлеб и разную воинскую добычу. В VIII веке славяне сами ездили для купли и продажи в чужие земли. Карл Великий поручил торговлю с ними в немецких городах, особенно надзиранию своих чиновников. В средних веках цвели уже некоторые торговые города славянские. Виннита или Юлин при устье Одера, Аркона — на острове Рюгене, Демин-Волгост в Померании и другие. Первую описывает Гельмальд следующим образом. Там, где река Одер впадает в море Балтийское, славилась некогда Виннета, лучшая пристань для народов соседственных. О сем городе рассказывают много удивительного. Уверяют, что он происходил величием все иные города европейские. Саксонцы могли обитать в нем но долженствовали таить христианскую веру свою, ибо граждане виннеты усердно следовали обрядам язычества, впрочем, не уступали никакому народу в честности, добронравии и ласковом гостеприимстве. Обогащенная товарами разных земель, виннета изобиловала всем приятным и редким. Повествуют, что король датский, пришедший с флотом сильным, разрушил ее до основания. Но и ныне, то есть в XII веке, существуют остатки всего древнего города. Впрочем, торговля славян, да введения христианства в их земли, состояла только в обмене вещей. Они не употребляли денег и брали золото от чужестранцев единственно как товар. Быв в империи и видев собственными глазами изящные творения греческих художеств, наконец, строя города и занимаясь торговлею, Славяне имели некоторые понятия об искусствах, соединенных с первыми успехами разума гражданского. Они вырезывали на дереве образы человека, птиц, зверей и красили их разными цветами, которые не изменялись от солнечного жара и не смывались дождем. В древних могилах венецких нашлись многие глиняные урны, весьма хорошо сделанные, с изображением львов, медведей, орлов и покрытые лаком, также копья, ножи, мечи, кинжалы, искусно выработанные серебряную оправою и насечкою. Чехи задолго до времен Карла Великого занимались уже рудокопанием, и в герцогстве Милинбургском, на южной стороне Теленского озера, в Прильвице, найдены в XVII веке медные истуканы богов славянских работы их собственных художников, которые, впрочем, не имели понятия о красоте металлических изображений, отливая голову, стан и ноги в разные формы и весьма грубо. Так было и в Греции, где во времена Гомеровы художники уже славились воянием, но еще долго не умели отливать статуи в одну форму. Памятником каменно-сеченного искусства древних славян остались большие, гладко обделанные плиты, на которых вдолблены изображения рук, пят, копыт и прочее. Любя воинскую деятельность и подвергая жизнь свою беспрестанным опасностям, предки наши мало успевали в зодчестве, требующим времени, досуга, терпения и не хотели строить себе домов прочных, не только в VI веке, но и гораздо после обители в шалашах, которые едва укрывали их от непогоды дождя. Самые города славянские были не что иное, как собрание хижин, окруженных забором или земляным валом. Там возвышались храмы идолов, не такие великолепные здания, какими гордились Египет, Греция и Рим, но большие деревянные кровы. Венеды называли их гонтиками, от слова «гонт», до ныне означающего на русском языке особенный род тесниц употребляемых для кровли домов. Не зная выгод роскоши, которая сооружает палаты и выдумывает блестящие наружные украшения, древние славяне в низких хижинах своих умели наслаждаться действием так называемых искусств изящных. Первая нужда людей – есть пища и кров, вторая – удовольствие, и самые дикие народы ищут его в согласии звуков, веселящих душу посредством слуха. Северные Венеды в VI веке сказывали греческому императору, что главное услаждение жизни их есть музыка, и что они берут обыкновенно в путь с собою не оружие, а кефары или гусли, ими выдуманные. Волынка, гудок и дудка были также известны предкам нашим, ибо все народы славянские до ныне любят их. Не только в мирное время и в отчизне, но и в набегах своих – Ввиду многочисленных врагов, славяне и веселились, пели и забывали опасность. Так Прокопий, описывая в 592 году ночное нападение греческого вождя на их войско, говорит, что они усыпили себя песнями и не взяли никаких мер осторожности. Некоторые народные песни славянские в Лаузице, в Люнибурге, в Далмации кажутся древними. Также и старинные припевы русских коих величаются имена богов языческих и реки Дуная, любезного нашим предкам, ибо на берегах его искусились они некогда в воинском счастье. Вероятно, что сии песни, мирные в первобытном отечестве Венедов, еще не знавших славы и победы, обратились в воинские, когда народ их приблизился к империи и вступил в Дакию. Вероятно, что они воспламеняли сердца огнем мужества представляли уму живые картины битв и кровопролития, сохраняли память дел великодушия и были в некотором смысле древнейшую историю славянскую. Так везде рождалось стихотворство, изображая главные склонности народные. Так песни самых нынешних краатов более всего славят мужество и память великих предков. Но другие, любимые немецкими вендами, возбуждают только к веселью и к счастливому забвению житейских горестей. Иные же совсем не имеют смысла. Подобно некоторым русским, нравятся одним согласием звуков и мягких слов, действуя только на слух и не представляя ничего разуму. Сердечное удовольствие, производимое музыкою, заставляет людей изъявлять оное разными телодвижениями. Рождается пляска, любимая забава самых диких народов. По нынешней русской, богемской, долматской можем судить о древней пляске славян, которую они торжествовали священные обряды язычества и всякие приятные случаи. Она состоит в том, чтобы в сильном напряжении мышц взмахивать руками, вертеться на одном месте, приседать, топать ногами и соответствует характеру людей крепких, деятельных, неутомимых. Народные игры и потехи, до ныне единообразные в землях славянских, борьба, кулачный бой, беганье в запуске, остались также памятником из древних забав, представляющих нам образ войны и силы. В дополнение к всем известиям заметим, что славяне, еще не зная грамоты, имели некоторые сведения в арифметике в хронологии. Домоводство, война, торговля – приучили их к многосложному счислению имя тьма знаменующая 100 тысяч есть древнее славянское. наблюдая течение года они подобно римлянам делили его на 12 месяцев и каждому из них дали название согласно с временными явлениями или действиями природы к январю просенец вероятно от синяты неба февралю сечень Марту – сухий, апрелю – березозол, думая от золы березовой, маю травный, июню – изог, так называлась у славян какая-то певчая птица, июлю – червен, не от красных ли плодов или ягод, августу – зарев, от зари или зарницы. сентябрю – рюин или ревун, как толкуют от рева зверей, Октябрю – листопад, ноябрю – груден, а от груд снега или мерзлой грязи – декабрю – студеный. Столетие называлось «веком», то есть жизнью человеческую, во свидетельство, сколь предки наши обыкновенно долгоденствовали одаренные крепким сложением и здравой физической деятельностью. Сей народ, подобно всем иным, в начале гражданского бытия своего – Не знал выгод правления благоустроенного. Не терпел ни властелинов, ни рабов в земле своей и думал, что свобода дикая, неограниченная, есть главное добро человека. Хозяин господствовал в доме: отец над детьми, муж над женою, брат над сестрами. Всякий строил себе хижину особенную, в некотором отдалении от прочих, чтобы жить спокойнее и безопаснее. Лес ручей поле составляли его область, в которую страшились зайти слабые и невооруженные. Каждое семейство было маленькую независимую республикою. Но общие древние обычаи служили между ними некоторую гражданскую связью. В случаях важных единоплеменные сходились вместе советоваться о благе народном, уважая приговор старцев, сих живых книг опытности и благоразумия для народов диких. Вместе, также предпринимая воинские походы, избирали вождей, хотя, любя своевольство и боясь всякого принуждения, весьма ограничивали власть их и часто не повиновались им в самих битвах. Совершив общее дело, не возвратясь домой, всякий опять считал себя большим и главою в своей хижине. В течение времен сия дикая простота нравов должна была измениться. Славяне, Грабя империю, где царствовала роскошь, узнали новые удовольствия и потребности, которые, ограничив их независимость, укрепили между ими связь гражданскую. Они почувствовали более нужды друг в друге, сблизились с жилищами и завели селения. Другие, видя в чужих землях грады великолепные и весы цветущие, разлюбили мрачные леса свои, некогда украшаемые для них одной свободою перешли в греческие владения и согласились зависеть от императоров. Жребий войны и могущества Карла Великого подчинили ему и наследникам его большую часть славян немецких. Но своевольство неукротимое было всегда их характером. Как скоро обстоятельства им благопрепятствовали, они свергали с себя иго и жестоко мстили чужеземному властелину за свое временное порабощение так что одна вера христианская могла, наконец, смирить их. Многочисленные области славянские всегда имели сообщения одна с другую. И кто говорил их языком, тот во всякой находил друзей и сограждан. Баян Наваров, зная сей тесный союз племен славянских и покорив многих из них в Дакии, в Панонии и в Богемии, думал, что и самые отдаленные должны служить ему и для того в 590 году требовал войска от славян-балтийских. Некоторые знаменитые храмы еще более утверждали связь между ими в средних веках. Так сходились они из разных земель вопрошать богов, и жрец, ответствуя устами идола, нередко убеждал их действовать согласно с общей или особенную пользою своего народа. Так оскорбленные чужеземцами славяне – приносили свои жалобы единоплеменным, заклиная их быть мстителями Отечества и веры. Так в определенное время собирались чиновники и старейшины для Сейма, на коем благоразумие и справедливость часто уступали дерзости и насилию. Храм города Ретры в Мекленбурге на реке Толлендзе славился более всех других такими собраниями.